А ночь собиралась быть ясной морозной. Уже выплыл из-за леса месяц, на темном небе вспыхнули и задрожали, как в ознобе робкие звезды. Стало совсем темно, когда Алешка подвернул к берегу. Быстро разожгли костер, вскипятили чай, поужинали. Недосып в предыдущие ночи, усталость сгибали Алешку. Ему хотелось растянуться, уснуть хотя бы немножко, но мороз становился все сильнее. Берега покрылись плотной изморозью, блестя под светом месяца серебряной россыпью снежинок. — Ты ложись поспи, Леша, а я костер покаравлю, – сказала Надюшка, видя, с каким нелегким упорством превозмогает он усталость. — Ладно, но только чуть-чуть, и поплывем дальше. Видишь, какой мороз, и плесы тут тихие, мертвые. Перехватит ледком, и кончилась наша дорога. Алёшка лёг на полушубок, повернувшись спиной к огню, и сейчас же уснул. Надежка сняла свой полушубок, накрыла его, но он ничего не слышал. По её расчётам прошло часа два, когда она решилась разбудить Алёшку. Тот вскочил, едва она тронула его за плечо. Хорошо, ах, как хорошо! Подтягивая, сказала Алёшка, ну в путь, Надя. Попробовали плыть, освещая реку горящие берестой, Надюшка сидела на носу, держала шест, и когда береста догорала, надевала на шест новый виток. Девушка немало уже походила по рекам, знала их норов и причуды, доводилось ей плавать и ночью. «Держись, Алеша, ближе к яру, тут стрежь сильнее, а ты изредка подымай шест повыше, чтобы видел я дальше». Они молчали, смативаясь в темноту, прислушиваясь к завыванию ветра и плеску воды. Один раз обласок ударился боком обо что-то твердое, заколыхался. Оба они знали, что надо делать в таких случаях. «Сиди крепко, не выравнивай качание обласка, иначе не успеешь моргнуть, как окажешься в реке». «На лисину наскочили. Вчера ночью, видать, с ураганом свалило», — сказала Лёшка круто отталкиваясь от дерева, погруженного в воду. Теперь кореги ему чудились всюду, пришлось выйти на берег. Сидели у костра и томительно ждали, когда минует ночь. На рассвете они решили, что надо плыть быстрее, и у них есть для этого запас сил. Надюшка села спиной к Алешке, взяла весло, подаренное приемщиком. Теперь они гребли двумя веслами. Алёшка был уже отменный ездок на обласках, Но он и подумать не мог, какой опытной мастерицей окажется Надюшка. Она работала веслом уверенно, соблюдала строгий ритм движений, и при каждом ее грибке обласок чуть вздрагивал, подаваясь вперед. Вскоре Алешка приноровился к Надюшкиной работе, и они летели по реке словно под парусами. От темна до темна без устали плыли они, рассказывая друг другу о всем пережитом, что выпало им на долю. Разговаривать было не очень удобно. Он видел только ее спину и затылок, а она не видела его совсем. Но изредка, надюшка оборачивалась, и тогда перед Алешкиным взором сияли счастьем ее голубые глаза. Алешка видел ее строго очерченный профиль, с прямым носиком, высоким лбом и словно точенным подбородком. За весь день они сделали две короткие остановки, чтобы пожелать хлеба с брусникой. С наступлением темноты решили причалить на ночевку. Бересту сожгли в прошлую ночь, да если б она и осталась, плыть дальше они не смогли бы, силы иссякли. Алешка развел костер, сразу же свалился на землю и уснул. Надюшка приготовила ужин, но есть одна не захотела. На все ее уговоры Алешка не откликался. Он спал так крепко, что поднять его сейчас было бы непросто. Надюшка сняла котелок своим, отставила под куст, подложила в костер побольше дров и прилегла с намерением караулить Алешкин сон. Она долго боролась с дремотой, пересиливала усталость, но в середине ночи уснула внезапно, не успев даже подсунуть под голову собственный кулак. Когда она очнулась, Алешка бродил уже возле костра. Открыв глаза, она увидела, как, осторожно ступая на носки, Он несет из топольника сукастую сушнину. Не желая рубить ее топором, чтобы стуком не разбудить Надюшку, он положил сушнину на костер целиком. Не сплю я, Алеша.